Освободив на секунду одну руку и, поддерживая Тесс другой рукой, он отодвинул дверной засов и вышел из дому, слегка ударившись ногой, одетой в носок о дверь. Но, казалось, он этого не заметил и, очутившись на просторе, вскинул Тесс на плечо, чтобы легче было нести ее. К тому же отсутствие одежды заметно уменьшало тяжесть его ноши.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 По-видимому, ее слова вплелись в его сновидение, которое вступало в новую фазу. Ему мерещилось, что она воскресла, и дух ее увлекает его на небо. Тес повела его за руку к каменному мосту перед домом, где они жили, и, миновав мост, остановилась у двери. Ей больно было идти босиком по камням, от холода она окоченела.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 но реальность скоро прогнала всякие догадки. Он жаждал, чтобы ход его мыслей прояснился. Он знал по опыту, если не исчезало при дневном свете решение, принятое накануне вечером, стало быть, оно, даже если и было порождено эмоцией, основано на доводах, выдвинутых рассудком, и поэтому заслуживает доверия.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 унизил себя этой любовью, когда рассудок его спал. Рассказать ему о случившемся значило высмеять протрезвившегося человека за то, что он проделывал в пьяном виде. Мелькнула у нее и такая мысль, быть может, он сохранил смутное воспоминание о том, как нежен был с ней во сне. и не склонен говорить об этом из опасения, как бы Тес не воспользовалась удобным случаем и не обратилась к нему с новой просьбой не уезжать. Он написал, чтобы из ближайшего города прислали экипаж, который и был подан вскоре после завтрака. В этом увидела она начало конца, быть может временного, ночное происшествие, выдавшее его нежность, вновь воскресило ее мечты о возможности примирения. Багаж положили на крышу экипажа, и они тронулись в путь. Мельник и старая служанка выразили некоторые удивления по поводу внезапного отъезда, но Клэр объяснил его тем, что мельница работает по старинке, тогда как он хотел изучить новейшие методы.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 Краски потускнели, чернозем превратился в грязь, и холодна была река. Фермер увидел их со скотного двора и пошел им навстречу, скраив при этом шутливо-лукавую мину, которая в Телботейс и в окрестностях считалась уместной при встрече с молодоженами. Затем из дому вышла миссис Крик, а за ней и другие их старые знакомые, но ни Мэриан, ни Ретти не было видно.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 Последняя уехала домой к отцу, а Мэриан, уйдя с мызы, подыскивала новое место. Все выражали опасения, что она плохо кончит. Желая рассеять тоску, навеянную этим рассказом, Тесс пошла попрощаться со своими любимицами-коровами и каждую погладила. Перед отъездом она и Клэр стояли рядом, точно связанные и духовно, и физически —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 Правда, Тесс всегда была какой-то чудной, и сейчас она что-то не похожа на молодую, которая гордится своим муженьком. Снова сели они в экипаж и ехали по дороге, ведущие Уэтербери и стекфут лейн пока не добрались до лейнской гостиницы. Здесь Клэр отпустил экипаж. В гостинице они немного отдохнули и поехали дальше по направлению к родной деревушке Тесс.